Курбатова они нашли на деревенском подворье, незаметно переходившим в речной луг. Рослый, плечистый, облачённый в китель времён белой гвардии и опоясанный кавалерийскими ремнями, он стоял, склонившись над жердевой оградой, и наблюдал за свадебными игрищами немолодого жеребца и двух юных кобылиц, поддразнивая седланого боевого коня Кобылицы то бросались к нему, подставляя свои некрепшие крупы, то вдруг в самый ответственный момент уносились по высокой луговой траве в сторону реки, чтобы с призывным ржаньем вспенивать плавнивая мелководья. Какую бы диверсионную подготовку ни проходил казак, всё равно в душе и в крови остаётся казаком, по-русски молвил Штубер. почти неслышно, приблизившись к Курбатову. «Боевой конь — это и в самом деле в крови казака», — подтвердил подполковник и только тогда взглянул на гауштунфюрера. Штубер тут же представился, затем представил прибывшего с ним полковника, который остался у крыльца и сказал, что у него возникло несколько вопросов, которые интересуются не только его, но и Скорцени. «О Скорцени наслышан!» слегка склонил русоволосую, с едва заметной проседью, голову курватов. «Вас, господин Штубер, знать не имею чести, но готов говорить, как солдат с солдатом». Они вошли в дом. в котором хозяйничали молчаливая полнотелая украинка лет 50 и почти такого же возраста худощавый жилистый сержант Власовец. Прежде всего, меня интересует цель вашего рейда от Манчжурии почти до западных границ Авдепии, молвил Штубер, взявшись за рюмку с самогоном, самого духа, который он терпеть не мог. и с грустью посматривая на миску с исходящей паром картошкой в мунгирах, рядом с которой стояла миска с квашеной капустой. Прекрасный был рейд, сабельный, как говорит наш Итаман Семенов. Почти не скрываясь шли, показачи, не боясь. Наоборот, всех вокруг в страх повергали. Армейцев, чекистов, милицию... компартейных же домосанов словом красиво лихо шли решительно покачал он головой поминая рюмкой водки тех диверсантов которым до линии фронта дойти было не суждено как юнкера в психическую атаку под барабанный дробь то есть У вас не было конкретного задания, конкретной цели. Какая цель? Какое задание? По-крестьянски крякнул подполковник, припечатывая рюмку к столу и из-под лобья посматривая на полковника Лоттера, демонстративно усевшего в стороне, поскольку тот не желал принимать участие в застолье диверсантов. Душа казака чего прежде всего требует, господа? Куража! В сабельную атаку, в рукопашную, под пулеметный огонь, да хоть черту в зубы. Но обязательно под кураж, иначе казак не казак. Вот так мы и шли, господа хорошие, каждодневно рискуя, погибая. Кровью врагов и собственной кровью захлебываясь. Но под наш, — повертел он кулаком Перед захмелевшими кровянистыми глазами, Особый казачьей диверсионный кураж. «Если под кураж, — едва прикоснулся барон губами к самогону, То это многое объясняет». Это нам не казакам тоже знакомо. Чтобы коротко перевёл полковнику суть сказанного Курбатовым, на тот, похоже, и сам уловил смысл, поэтому едва заметно кивнул. И тут же попросил барона поинтересоваться, каковы теперь же не планы командира русских диверсантов в Берлин. — все так же решительно, — молвил Курбатов. — Нам обязательно нужно войти в Берлин. Повергая своими диверсиями в ужас германские оккупационные власти, с холодным ехидством поинтересовался Лоттер. — А почему же, повергая диверсиями, — спокойно парировал Курбатов. — Союзники мы! «Пока что. Просто мне нужно попасть в Берлин. Обязательно в Берлин!» «И то же для Куража?» — лениво расковыривал вилкой одну из картофелин барон фон Штувер. «А если хотите для Куража, чтобы, представ перед японским командованием, перед самим командующим Квантунской армией, Атаман Семенов мог сабель нарубануть. А все-таки мои казаки прошли этот путь от Харбина до столицы Рейха, и сам фюрер восхищен их подвигом. И когда газеты оповестят весь мир об этом Рейде, в Европе поймут, жива еще белая армия атамана Семенова. Есть кому держать саблю в руках. что вы сражаться с коммунистами. Не умерло еще русское казачество. Штубер и полковник Лоттер вопросительно переглянулись. «Надеюсь, вы, князь, понимаете, что по Германии вам следует пройти спокойно и благородно?» спросил полковник. «Понимаю, конечно, что любой...» Даже самый случайный конфликт способен не только физически погубить вас, но и превратить из героя казака во врага Рейха. Но ведь вы для того и прибыли сюда, чтобы помочь мне в этом походе, невозмутимо произнёс Курбатов. Или я что-то не так понимаю? — Ситуацию вы оценили верно. Не стал разочаровывать его Штубер. — Накануне приезда сюда у меня состоялся телефонный разговор со Скорцени. — Так вот, он готов взять вас под свое покровительство. — Но с обязательным условием, — заметил Курбатов. — Скорцени... в обязательных условиях не нуждается он может позволить тебе просто покровительствовать тем не менее он хотел бы уже сегодня получить чёткое представление о ваших планах на будущее и ваших действиях в берлине Курбатов опустошил ещё одну рюмку съел буквально проглотил картошину даже не пытаясь чистить её и упёршись руками о стол, какое-то время покачивался на нём, как это обычно кураж и набивая себе цену делают сильнее, уверенные в себе люди. В моих ближайших планах загул в берлинских пивных, которые скорце не вряд ли заинтересует. Как вряд ли заинтересует его и мои походы по берлинским борделям. Я понимаю, что вы основательно одичали в своих манчжурских лесах, князь. Внутренне вспыхнул Штубер. Но если спешно не научитесь вести себя в приличном обществе, то и сами вы с карцени тоже вряд ли заинтереуете. Разве что вы, князь, намерены прямо отсюда вновь отправиться через всю Россию в свою объепошенную Манжурию? Но тогда нам просто не о чем говорить. Подтвердите это своё намерение, и мои люди завтра же вышвырнут вас за линию фронта, как нашкодивших котов.